Виталий Свадьбин «Начать сначала пять. Как я провёл лето» От автора Для любителей фантастики пятая часть цикла «Начать сначала». Убедительная просьба ко всем тем, кто решился прочитать эту книгу. Не забывайте, что перед вами простой вымысел автора. Вполне возможно, различие с реальной историей, хотя некоторые моменты совпадают. Автор оставил за собой право приблизить своё повествование максимально к событиям во второй половине XX века ну и, конечно же, добавил своих фантазий. Итак, приключения главного героя продолжаются. Он по-прежнему влияет на своих близких, да и не на близких тоже. Но в этом случае совершенно неосознанно. Из всех крутых способностей автор оставил герою только память из его первой жизни. А в остальном, перед читателями классический попаданец. Да, насчет рояли в кустах. Они встречаются читателю. И совсем не обязательно для главного героя, есть и другие приятные люди. Желаю всем читателям, кто всё же решился прочесть эту часть цикла, приятного времяпрепровождения.